Члены консистории спохватились. Восемь дней отпущенные именно размышления растянулись чуть ли не на восемь месяцев. Ответа на заданные ему в феврале вопросы органист так и не дал. Теперь ему напомнили об этом. 11 ноября совет консистории, призвав к ответу органиста второй раз после февраля, разбирал его дело. Снова нос и снова илья. Начальство опять повело речь о недостатках наставнической деятельности. Довольно резонно было объявлено, что не следовало бы ему Баху пренебрегать школьными уроками, раз он получает за это плату. Совет далее поставил вину ему распущенность учеников, посещение ими неприличных мест, и прочие проступки. Особенно же сила власти блестителей нравственности обрушилась на Иоагана Себастьяна в связи с нарушением им строжайшего правила церкви «В хор допущена женщина». В акт допроса внесено. Нос призвали его к ответу еще и за то, по какому праву он принял в хор постороннюю девушку и почему разрешил ей музицировать там. Председатель совета устремляет взор вверх. Он ссылается на авторитет апостола Павла «Такет муллер ин Эклесия, «Да молчит женщина в церкви». Произнесенное как заклинание поучение апостола окончательно укрепило судей в правоте своей власти. Писарь занес в протокол только одну фразу из того, что сказал или в ответ, имея в виду участие посторонней женщины в пробном пении. Об этом я докладывал магистру Уте. Если и присутствовал здесь доброжелательный магистр, он, видно, вынужден был промолчать. Заседание окончено, органист покинул консисторское судилище. Было бы очень одиноко и Иоганну Себастьяну, если бы он не чувствовал в себе тех подспудных духовных сил, которым нет дела до суетных житейских козней. И было бы одиноко, если бы в двух шагах от консистории не жила Регина Ведерман и не гостила бы у нее Мария Барбара, нарушившая, по словам консисторских чинов, с его ведома апостольский завет. Публичного вмешательства в жизнь свою он не потерпит. Этот день решил судьбу Иоганна Себастьяна. по словам Базунова, русского биографа Баха, органист с очевидностью усмотрел, что в Армштате ему долго оставаться было невозможно. Предоставив своим обвинителям думать о его преступлениях, что они хотят, он исключительно отдался тому, что считал единственным настоящим делом, то есть своему искусству. В церкви он стал играть лишь заданную. Служебным ритуалом музыку, с чем справлялся в его отсутствие и Иоаган Эрнст. Нос были удовлетворены разбирательством дела, и пастырем стало спокойнее. Нос и Илле это противопоставление выражало собой суть взаимоотношений властей и художников феодально-бюргерской Германии. Молодой Бах надеялся, что в больших городах искусство музыки может благоденствовать. С Арнштатом расставание стало теперь неминуемо. Надежда на вольный город Мюльхаузен. Весть пришла из Мюльхаузена. В начале декабря в этом городе скончался органист церкви святого Блазиуса. Власия. Это печальное известие о смерти почтенного музыканта и композитора, притом и поэта, в кругу служилых органистов вызвало много разговоров. Мюльхаузен считался в Германии свободным имперским городом с давними музыкальными традициями многоголосной музыки, сложившимися еще в XVI столетии. Скончавшийся органист Иоганн Георг Аллен был не только музыкантом и поэтом, но и одним из бургомистров Мюльхаузена.